20 январь, 11 Сын мой, считаю, что нет в мире большего счастья, чем счастье послужить Свету. Служение это возможно всегда, при всяких условиях жизни. Служение Свету заключается в том, что в мире, В таком состоянии ауры, когда её гармонические и светлые излучения взаимодействуют с окружающим пространством, преображая его, и не только с пространством, но и со всем, что в нём, с аурами людей, живых существ, растений и предметов, частицы света, наслаиваясь на всём, с чем аура носители света входит в соприкосновение, благо миру несут. Не столько слова, поступки и мысли, сколько светоносное состояние ауры светом своим нерукотворным благотворит. Слова, поступки и мысли будут логическим и неизбежным следствием ауры благой или света, носимого в сердце. Носители камня, преобразив оболочки свои, мир окружающих мощью его излучений преображают. творят не сами по себе, но связью с иерархией. Поэтому главная забота о должном состоянии ауры. Качество мощное воздействия на ауру имеют. Если взять для примера ауру спокойствия и ауру беспокойства и сравнить воздействие их на людей, можно видеть, что первая несёт в себе благословение, вторая зло и разрушение людям. И прочие качества тоже воздействует мощно. Так и ходят люди среди людей, излучая вокруг себя энергии света и тьмы. Поэтому утверждение качеств в себе не есть дело личное, но пространственное. Поэтому ответственен человек перед людьми за качество излучения ауры своей, за свет и тьму, носимую им в себе. Спасение не в словах, но в приложении учения к жизни. Ибо слово приложенное и применённое порождает в микрокосме человеческом энергии утверждённые, рождающиеся в излучениях явных. И так как много серых кругом, то не их воздействиям следует подчиняться, но порождать свои, то есть свет свой нести непоколебимым тусклыми и дисгармоничными излучениями окружающих. окружающие и люди свет носители света алчные и вампирические пожирают потому мудрость следует оберечь светильник от рук тянущихся к нему чтобы сознательно или бессознательно его потушить борьба за свет не прекращается ни на мгновение героями духа можно назвать их свет в ауре своей миру несущих невидим и неприметен этот подвиг но тяжк ле сердце и трудин. Больно сердцу от яда, вбираемого им в себя для трансмутации его в энергии света. Тяжелый и трудин подвиг внесения в жизнь света, но это и есть великое служение. Надо дать себе ясный отчёт, в чём заключается его сущность. Уже не костры и не растерзание зверями, но постоянное каждодневное распятие сердца на кресте жизни. И кто может сказать, где требуется больше мужества, стойкости и терпения. Трудность подвига современного носителя света заключается в его длительности и в том, что совершается он среди жизни, причём совершает его герой духа, не удаляясь из жизни. Но тем славнее победа, тем ближе владыка, который всё видит, всё знает и любит творителей своих. Послал вас в мир, дабы миру свет мой явили. Миссии ваша свет мой в ауре своей миру не затемнён нанести. Учитель за вами стоит и смотрит, как свет его в ауре вашей в излучениях уже самый исходящих преломляется. Несите, несите, родные мои, мой свет, свет ваш миру на преображение.